Глава седьмая. Пеликан. Бледные пальцы скользили по затертым рисункам. В полумраке пришлось напрягать глаза, чтобы разгадать побледневшие образы на рыхлых страницах. Послышавшиеся шаги заставили Финтона быстро, но тихо захлопнуть книгу, наспех затянуть ремешок и убрать скрытый ящик стола. Макдоналл без шума метнулся к окну, унимая сбитое дыхание. Когда дверь отворилась, Финтон не шевельнулся. Знаешь, что его ноздри все еще широко раздуваются. У тебя больше друзей, чем ты думаешь. Раздался из-за спины голос графа Готье. Стопка бумаг хлопнула о стол, и Финтон медленно обернулся через плечо. К большому неудовольствию Рене пристально вглядывался в стол, а именно в едва-едва заметную щель. Заметил. С досады подумал Финтон, когда граф провел по стыку кончиком пальца и поджал губы. Рене поднял голову, их взгляды встретились. Финтон вопросительно приподнял бровь. "С чего ты взял?" спросил Макдональд, полуобернувшись к Графу, держа руки за спиной. "Твоей семье помогали испанские пираты", пояснил Рене, выдирая руки друг от друга. Гатье бросил короткий недоверчивый взгляд на Финтона. "И Макдональды были мудры, не отвергая руки помощи даже таких союзников", сукаризно бросил Рене. Какое утешение! Ядовито осколился Финтон. Уверен, мой клан с того света благословляет Испанию. За голову некого Хетафе назначена награда. Холодно продолжил Рене. Его обвиняют в пособничестве. Если верить донесениям, именно он вывозил Макдоналов еще из Даньюса в Ратлин, куда держали они путь неизвестно. Скорее всего к испанскому королю или даже в Лондон. Пожав плечами предположил Финтон. Смотря, кто больше забашлял. Или ты в самом деле веришь, что какие-то разбойники просто так, от черты душевной, хотели нам помочь? У них были свои мотивы, твёрдо ответил Рэн. У вас один враг английская корона. Всё равно непонятно, зачем этому Хетафе выводить меня из себя этими записочками, вздохнул Финтон, сложив руки на груди и сутулившись, облокотился о стену. Что? удивился Рэн. Их было несколько. Финтон Огрю Маккивноу. Что в них было? спрашивал граф. В ответ лишь пожали плечами. Я их жёг, ответил Рыжелис. Даже не открыв, глаза Рены открылись ещё шире. Я давно не жду ничего доброго с того света, ответил Макдоналл. Вполне может быть, со дня на день сам там окажусь. Вот и поболтаем. А пока надо разобраться с живыми. Кто бы это ни был, он был тут. И он знает, что я в Плимуте. Записки были посланы Шеймусу Волшу. Это имя я впервые назвал здесь, в этих стенах. Откуда ты взял его? спросил граф. Так звали моего друга, ответил Финтон. Я знал его больше, чем самого себя. Стои резни о нем ни слова. Мои соболезнования. Граф смиренно склонил голову. Даже если те, кто писал мне письма и знали Шеймуса, они не могли знать, что он здесь. говорил Финтон, никак не обращая внимания на слова графа. Рене тяжело вздохнул, рухнул в глубокое кресло, поставил локти на стол и взъерошил себе волосы. "То есть ты уверен, что это кто-то из замка?" пробормотал Рене. "Уверен", кивнул Рыжелис, прижав кулак к груди. Оба погрузились в молчание. Финтон отстранился от стены, круто повёл головой, разминая шею. Когда он направился к выходу, граф смотрел на тонкую брештяйного отдела стола. Рыжий лис казалось нарочно медлил, прежде чем покинуть покои, точно давая шанс Рене бросить свои обвинения. Смелости не хватило. Бери уже что-нибудь и пошли, теряя терпение, просил Рэйчел. Рыжий лис кивнул, беря подмышку пыльную бутылку. Мисс Норы стояла у входа в погреб с факелом. Пламя трепетало под неровным порывом ветра. Этот сквозняк был обитателем подземелья наравне с затхлым духом и крысами в стенах. Финтон стряхнул с бутылки пыль и паутину, направился к выходу большими шагами, а не безмолвно крались, боясь издать хоть звук. Для них обоих это уже было что-то вроде привычки. Они вышли по узкому лазу, откуда доребежал кусочек света. И Финтон, и Рейчел частенько слышали, какие они кожа до да кости. Сейчас они без особого труда пролезли безтелесными призраками и вышли на каменный берег. Прибой гремел и напевал, самозабвенно и громко. Хмурые небеса внимали ему, как и холодные камни, на которые сели рыжая лис и девчушка со шрамом. Рейчел открыла вино, сделала пару больших глотков, утёрла губы и протянула бутылку. Меня ещё тошнит. Финтон отказался жестом. Рэйчел злобно цокнула, снова припала к бутылке и сделала глоток. Как тебе вообще обманул этот цеплёнок гоття? негодующе спросила Рэйчел. Финтон пропустил её слова мимо ушей, слушая откровенное океана. Они жемели прибоем, сбивались в кучу и рассыпались далёкими пенистыми гребнями. Беззащитность и беспомощность перед ударами судьбы стали давно привычным бременем на плечах рыжего лиса. Верно от того они и осунулись, усталы и немочно, как у старика, отжившего своё, как у того самого старика Сорли, что томится в темнице, лишённый всего, что когда-то имел. Что теперь будем делать? спросила Рейчел. Финтон непроизвольно шевельнулся, обернувшись через плечо. Придётся ждать, ответил рыжий лис. Не раньше весны. Не раньше весны? С ужасом повторила Мисс Нойс. 3 дня разлуки, минувшие с отбытия пеликана, оставили скорбный и тревожный отпечаток на лице. Глаза потухли, смотрели вяло и сонно. Вся озорная и бойкая ретивость улетучилась с миражом. Не цепляйся за этот срок, предупредил рыжий лис. Не искушай судьбу отдалять этот срок, в последний момент отдёрнуть прямо из-под носа заветный кусочек. Я понимаю, что ты говорил, сказала Рейчел. Финтон повёл головой и вопросительно глянул. "Про то, как ты лежишь, замерев и мечтаешь о паре мгновений покоя?" Прикрыв веки, бормотала Рейчел. "Потолок, стена, окно, иногда немного лунного света, и ты и понимаешь, что твои глаза снова открыты. Это глупо, но я чувствую солёную воду на губах. Меня качает из стороны в сторону. Мы с братом делим одну душу на двоих, видимо, одни сны. Я скучаю по тем временам," Когда сон ко мне в самом деле приходил, как верная собака, и это Рейчел тряхнула бутылкой в руке, проверяя, сколько еще там плещется, помогает приманить эту хитрую тварь. Надеюсь, вы и впрямь искали спасения, госпожа Норрис. Пожал плечами Финтон. Ведь ждать нам немало, как минимум до весны. Рейчел тяжело вздохнула и вновь прильнула губами к бутылке, а Финтон слушал, о чем смеются и плачет морской прибой. До чего Плимут опротивил? Ожидание было невыносимым, и считать дни было бесполезно. Как не было видно горизонта за густым туманом Данлюса, так не было видно крайнего срока, ради которого стоило бы начинать отсчёт. Но рейса, настоящего, истинного но рейса, тут не было, а дрейк был упущен. Тучи сгущались. Когда наступила зима, темнело рано. Финтон оставался верным своему ночному бродяжничеству. Иногда он вглядывался в глубокие тени, как будто верил, что однажды тот, кто смотрит на него оттуда, всё же покажет своё лицо. Иногда он выходил сутулый и убогий, едва едва не касался дряхлой обвисшей грудью земли, и в такие моменты Финтон просыпался на камнях, и вороны, сбившиеся в кучу, разбегались прочь. Вот так, преследуемый кошмарами во сне, и на его, Финтон Макдональд встретил зиму 1577 года в Плимуте. в доме убить своего клана. Необъяснимое облегчение настигает даже самый израненный разум. Стоит только понять, что минул какой-то отрезок времени месяц, год, переваливший за такой условный рубеж, как первый день зимы. Финтон ощутил это самое облегчение. Не только Макдональд тамился в крепости. В начале зимы к Рене Гатье подошли благородные господа в чёрном бархате. И непременно в польстить славным охотникам Готье, предложили юнному графу поучаствовать в охоте на птиц. Финтон находился подле своего покровителя в тот момент и от большой скуки изъявил желание поохотиться вместе с ними. Рене сам отклонил предложение, но не возражал, чтобы мастер Волш составил компанию благородным господам. Граф Готье не сожалел о своём решении до того момента, как содрогнулся в ужасе, подскочил с кресла, И чуть ли не отбежал прочь из-за стола. "Убери это", велел граф. "Я думал, вы как охотник по праву оцените приподнесённый трофей". Глаза Финтона, секунду назад азартно пылающие, потухли. В руках он держал чёрного зайца. У самого его носа блестела ещё не засохшая кровь. Эти пятна терялись на тёмной шорстке, и самый наивный ум мог бы и впрям принять его за спящего. "Убери Бризгливо поморщившись, попросил граф: "Может, тебе нужна какая-то его часть?" поинтересовался Финтон, разглядывая свою добычу. Ренненах хмурился и круто повернулся к Макдонало. "Мне не нужна эта падаль. Унеси её прочь из моего кабинета". Граф указал на дверь. "Я не сильно сведущ в этом деле". Виновато хмыкнулся Финтон. "Я почему-то подумал, что чёрный заяц может вам пригодиться". "Твои намёки утомительны". произнёс Ренне, закидывая руки за спину. Ты же заметил тогда, прямо спросил Финтон. Не смотри на меня так, не надо. Ты видел, что я открывал твой стол. Скорее всего, в той книжонке были какие-то закладки. Ты собираешься меня шантажировать этим? спросил граф. Голос почти не дрожал. Вовсе нет, Финтон развёл руками, и бездушная тушка качнулась от широкого жеста. По правде сказать, я выглядел тем ещё чудаком. Когда все охотились на птиц в небе, а я же искал добычу на земле. Не помню, откуда я слышал, что для алхимика не лишним будет чёрный заяц. Повисло молчание. Рене медленно подошёл к столу, опёрся рукой и, ввратя взгляд от Макдонало, потёр переносицу. Нужен живой, с глубоким вздохом произнёс граф. Вот как, протянул Финтон с искренним разочарованием. В своё оправдание скажу, что ни черта не понял в твоей книге. Она же на французском и на латыни. Рэнэ рухнул в кресло, упёрся локтями о стол, и его белые руки зарылись в светлые волосы. Финтон вновь окинул взглядом убитое желанный трофей, который опротивил уже всем в этой комнате. Пожалуйста, уйди, вновь попросил Рэнэ. У нас обоих есть тёмный секрет, молвил рыжий лис, направившись к выходу. Ты помогаешь в моём ремесле. Я хотел помочь в твоём. Очевидно, мы ни черта не смыслим дальше собственного носа. Оставляю вас, ваше светлость. Наступил вечер. Простушка Мэги постучала своим кулечком к графу Готье и доложила, что ужин готов и хозяйка сегодня подает рогу из кролика. Глотая слюну, девчушка уверяла и божилась, что запах стоит росчердесный, так и ласкает ноздри. Снедая мы раздумьями, Рене спускался по каменным ступеням. Ещё не заходя в длинный зал, он почуял, что простушка Меги вовсе не приверала, и угощение сегодня и впрямь особенное. И хоть у Рены немало разыгрался аппетит, вдруг резко появившееся тушка зайца вновь встало перед лицом. Этот кровавый нос, а дервинелость некогда живого и подвижного зверька. К горлу подступила тошнота. Граф прислонился спиной к каменной стене и обхватил себя руками. Пусть уже всё пройдёт. Устало и тоскливо просил Рену. Приоткрыв глаза, он перевёл дыхание и, пересилив себя, вошёл в зал. Госпожа Дрейк уже сидела во главе стола, по правую руку Рейчел, а через два места Финтон. Хозяйка замка пожелала нынче отобедать в таком кругу. Остальные же благородные господа отобедали не менее роскошно, но вне общества гостеприимной госпожи. Благодарю, что меня подождали, поклонился Рэнне, видя, что угощение покоилось в своих золотистых корочках, нетронутое. есть такая соком и маслом, а серебряная посуда запотевает от жара. Рады видеть вашу светлость, произнесла Мэри. Надеюсь, угощение придётся по вкусу. Рэнэ случайно встретился с хитрым взглядом рыжего лиса, и тотчас же поспешил перевести взгляд на что угодно. Увы, на столе всё напоминало о той страшной падали, о чёрной слипшейся шерсти, о пятнах, которых как будто бы не видно, которые все как будто не замечают. Тоже ната вновь подступила. Вам не хорошо, мастер Готье? Обеспокоилась Рейчел. У меня глаза разбегаются от великодушия и щедрости хозяйки. Молвил Рене и мило улыбнулся. Сын Макдоналов не изменял своему обету и не притрагивался к пище. Вам стоит благодарить и дорогого мастера Волша. Хозяйка замка плавно повела рукой. Лорды рассказали мне, что он крайне азартный охотник. Эти слова очевидно польстили Финтону. Я был удивлён, что мастер Готье был столь занят, что не пошёл с нами. Довольно заулыбался Макдональд. Охота поистине великое ремесло, и его тёмное могущество позволяет мне чувствовать себя живым. Какое же могущество в том, чтобы убить зверушку в 5 раз меньше тебя самого? Граф Готье приподнял светлые брови. То, что прикасаюсь к законам и новопорядку, ответил Финтон. Смерть могущественна. И если я могу призвать её с помощью огненной вспышки пороха и кусочка металла, я прикасаюсь к этому могуществу. Это тёмное причастие, укоризненно ответил Рэн. Человек не способен призвать смерть, как бы он того ни хотел. Это похоже на выпущенного на волю дикого зверя, над которым никакая человеческая воля не властна. Вы не призываете смерть, вы прислуживаете ей, обманываясь каким-то могуществом. которого якобы касаетесь. В самом деле, вы так красиво и ладно говорите, что мне просто нечего добавить. Финтон поднял руки, как будто сдаётся. Судя по мягким улыбкам дам за столом, победа графа Гатье не осталась незамеченной. Не удостоите ли нам удовольствия, расскажите побольше. Скажем, рыжий лис чуть помолчал, и вспоминая, что же именно больше всего задело его изречение графа, потёр висок. скажем, о тёмном причастии. Вы первый заговорили о тёмном могуществе, сухо отрезал Ренне. Это же, это же что-то из запретных книг? С живым волнением полушёпотом спросил Рейчел. Граф Готье был в замешательстве. Чем воспользовался рыжий лис? Запретные знания, которые не берёт огонь, протянул Финтон. Пламя сожрёт страницы телячьего пергамента, но не знания, не символы. Даже не хочется вспоминать, сидя тут за столом, к каким страшным гонениям подвергаются чернокнижники. Не ожидал от вас такого сочувствия к еретикам. Ричард настороженно принимал милосердие в словах мастера Волкша. Сочувствие? удивлённо спросил Финтон. Вы, наверное, меня не так поняли. Я был свидетелем зверств, от вида которых люди теряют рассудок. И как бы ни было это чудовищно, Немалой жестокости вполне справедливо настигает тех, кто это заслужил. А я уже боялась, что мастера волшье подменили, и вечер пройдёт без вашего кровожадного красноречия. Усмехнулась Рейчел. Финтон бросил короткий взгляд на Рене. В конце концов, продолжал рыжий лис, не всякое милосердие я могу явить миру. Сознайся я прямо, что сочувствую колдунам, алхимикам, язычникам или прочему мятежному сброду. Я бы поставил вас всех в неприятное положение, подобно вороду милосердия, измена короне, и вы должны сделаться либо соучастниками, либо моими палачами. Вы сегодня такой живой и общительный, мастер Волш, заметила Мэри. Я же сказал, охота пробудила во мне жизнь, рыжий Лиз довольно прищурился, само удивляясь подъёму духа и приливу сил в этот вечер. Тогда вам стоит почаще охотиться, посоветовала госпожа Дрейк. Когда мы вернёмся во Францию, для мастера Волша будет настоящее раздолье, сказал Рэнэ. Конечно, согласно кивнул Финтон. Есть славные охотничьи угодья. Жду не дождусь засесть в охотничьем домике, и не в тот гостевой особняк, где с полным комфортом и привычным уровнем роскоши могут заехать хоть особы королевской крови. Я говорю о землянках в глуши леса, окружённых могучими стволами, где корни тугими узлами сплелись меж собой. И там, в тенистых норах, полно самой разной дичи. Но, по правде сказать, найти себе цель можно даже на самом жалком, голом и пустынном клочке земли. Было бы желание. Госпожа Норис, могу вас попросить, обратился граф, намеренно игнорируя взглядом Финтона. Да-да, ваша светлость, оживилась Ричард. Вы не могли бы сделать вид, что вам неприятно слушать разговоры об охоте, что они вас утомляют. Госпожа Дрейк не посмеет вам отказать. попросил Рене, вызвав у всех за столом улыбку. По правде сказать, ваша светлость, я не могу обманывать добрую госпожу, даже в шутку, поджав губы, ответила Рейчел. И право, мастер Волш немало забавляет меня своими жутковатыми рассказами, и это помогает мне не думать о пеликане. Может, я тогда попробую вас развлечь чем-то другим? предложил Рене. Ни что так не развлекает, как жестокость и её самое яркое проявление смерть. Пожав плечами, пробормотал Рыжий Лис: "Не делайте такой вид. Представьте площадь, где в одном конце стоит проповедник с мудростью Соломона и красноречием Иоанна Златоуста, а напротив уродливый горбун-полач рубит какого-то невезучего вора. И как вы думаете, где соберётся народу больше?" "Вы очень смело пользуетесь вседозволенностью, которая вам досталась силой вашего происхождения", сказала госпожа Дрейк. Её строгий голос осадил Рыжего Лиса. Зелёные глаза поумерили азарт и настороженно выглядывали из-под лобья. "Я предпочту проповеднику мяснику", продолжила она. "Прошу, граф, продолжайте". "Благодарю, госпожа Дрейк", коротко кивнул Рэнне. "Хотя мне и придётся говорить о смерти, но не о жестокости". Мэри согласно кивнула. "И о пеликане", продолжил граф. Два взгляда разом оживились и уставились на Рэнне. возволнованный открытый взгляд Рейчел и пристальный взор рыжего лиса. Я помню, как впервые увидел птицу, граф мягко улыбнулся. Это было в порту. Со мной был мой добрый покровитель. Пусть Господь смилуется над его душой. Меня так забавляла походка пеликанов и этот нелепый клюв. А потом я увидел рисунок, где белоснежная птица вspарывает грудь, и капли крови льются вниз. Крозину темр там птенцов. Вы обещали говорить о смерти, но не о жестокости, напомнил Финтон. Для жестокости, как я её понимаю, нужен злой умысел, ответил Ренне с явным раздражением в голосе от того, что его перебили. То есть, уточнил Финтон, проливать кровь во имя защиты близких не жестокость? Если тобой движет лишь это, то нет, ответил Ренне. Но если это вызвано истуปลённым отчаянием, это жестокость в чистом виде. Жажда крови часто соседствует с желанием защитить своих птенцов. Протянуры желез. Если опасность миновала, стихнет и жажда крови, мол, вилграв. Макдонал пожал плечами и перевел взгляд на стену. На меня этот рисунок произвел неизгладимое впечатление. Здохнул Рене, собираясь вновь с мыслями. Я обратился к своему добрым у покровителю, чтобы он разгадал мне этот рисунок. И он мне сказал, что это какой-то монах так изобразил. Вы не поверите кого? Самого Спасителя. Не уклюжий пеликан, клюющий себя? Усмехнулся Финтон. Мне одному это кажется похожим на бога хульство. Очень похоже на это, просто ответил Рейчел. Продолжайте, граф. Собственно, мне больше нечего добавить, скромно признался Рене. Разве что в разных выражениях описать то чувство, когда отходишь назад. Раглядывая мозаику, сложенную из крупных кусочков. Каждый раз, когда мы были в порту, я внимательно наблюдал за этими птицами, особенно за их гнёздами. Я видел, как пеликан отрыгивает рыбу, чтобы накормить потомство. И до разговора с мастером Эссексом я бы, как вы, госпожа Норейс, брезгливо поморщился и отвёл бы взгляд. Но в тот миг я стоял, зачарованный, не в силах сдвинуться с места. Я представлял себя монахом глубокой древности, которые подобно апостолам ловили рыбу, однажды загляделись на пеликанов и увидели в нем образ Спасителя. Одиночество и лишение научат и не такое видеть. Вздохнул Финтон. Человек всегда будет прятаться от ужасов, которые нас окружают, ставя между собой и бурлящим миром символы. И за каким же символом вы прячетесь, мастер Волш? Лука выспросил Рейчел. Если облику это в слова, он перестанет быть символом, и я останусь открыт с всеми ветрами. И семи бурям, ответил Финтон. Правильно, капитан тебя прозвал лисом. Довольно хмыкнул Рейчел. Финтон был улыбнулся, но плечи все равно грустно опустились сами собой. Далее вечер проходил в тишине, изредка прерываемой парой-тройкой фраз. Замок медленно засыпал. Готовость провести эту ночь безмятежная. После ужина граф и рыжий лис отклонились и направились к лестнице, вернее Рене направился к лестнице. которая вела в его кабинет, а Финтон весьма спешно проследовал за ним. Вы понравитесь моей семье, мастер Волш, с тихой горечью ухмыльнулся Рэн. Доброй ночи, Финтон. Ночи стали намного холоднее, постарайтесь не простыть. Я пришёл просить тебя о милости, мастер Готье, кротко молвил Финтон и пристально вгляделся в выражение лица графа. Смятение и тревожность залегли неглубокими хмурыми складками Что на тебя нашло за ужином? – спросил Рене, заходя в кабинет и приглашая друга за собой. Такая неприкрытая жестокость и цинизм в речи могут стать доводом для поисков о том, кто ты такой. В твоем положении это опасно, сын Сорли Макдонала. Я рад, что ты сам, мой друг, заговорил об этом. Обрадовался Финтон. Граф очевидно не разделял этой радости и все еще глядел настороженно, сидя за столом. Как раз об этом я и хотел поговорить с тобой, Рэнэ, продолжил Рэйжелис, впервые назвав графа по имени. Заложив руки за спину, Финтон начал медленно расхаживать по комнате. Ты посвящён в мою тайну, тихо и досадно молвил он. Ты знаешь, чья кровь течёт в моих жилах, и ты знаешь, что в стенах этого дома или любого другого, где пресегнули наверность короны, меня убьют. Ибо приказ стерть мой клан с лица земли был отдан несколько лет назад. К чести королевских офицеров, а не славна, ближе к делу, потребовал Гэтье. Я не поверю, что тебе приятно предаваться памяти об этом. Финтон застыл на месте и, глядя в стену, глубоко вздохнул, переводя дыхание и сокрушённо мотая головой. А что же мне ещё остаётся? Рыжелис медленно перевёл взгляд на Рене. Чего ты хочешь? спросил граф, теряя терпение. прикоснуться к твоей тайне, Анна. Кротко ответил Макдональд, вновь назвав по имени. Я испытал на себе, на что способно твоё искусство. Злюсь ли я на твою подлость? О, ещё как. Но это не затмевает мне разума. Я способен внимать истинной красоте. Как может завораживать что-то бесподобное, что-то граничащее с нашим миром и тем, что скрывает за своей холодной гладью чёрное зеркало? Что с тобой происходит? Не думай, Волграф. Что за жуткие вещи ты говорил за ужином, что за намеки на еретиков, и сейчас ты просишь меня посвятить во... Рене во время взял себя в руки и не дал ни одному признанию сорваться с его уст. Сжав кулак, граф прижал его к губам. Точно это усилие укрепит его собственное молчание. Я стал жертвой этих сил, причастившись из поданной тобой чаше. Позволь мне стать их повелителем. Ты прав, я не призываю смерть. С раскаянием произнёс Финтон: "Я прислуживаю ей". Рэн в замешательстве нахмурился ещё сильнее. "Я загнан", с трудом произнёс Макдональд. Его плечи расправились. Он стоял гордо и упрямо, глаза твёрдо уставились на графа. "И мне нужна помощь", признался Финтон. "И я готов её принять даже от чёрного зеркала". "Ты его нашёл?" беспокойно встряпенулс Рэн. "А она у тебя есть?" Оно здесь? Глаза Финтона азартно вспыхнули. Нет, отрезал граф. Рыжелис недоверчиво прищурился, а губы искривились лукавой ухмылкой. Однако гордый сын Макдоналов вовремя овладел собой и принял благородный вид. Ты дашь мне ту тетрадь? спросил Финтон. Ты не поймешь ни слова, мотнул головой Рыне. Конечно, если ты не научишь меня. В кратчево согласился Макдонал и потупил взгляд. Видимо, ему уже был открыт исход этого разговора. И впрямь, лис прошептал Ренне, нащупывая кончиками пальцев тайную отмычку. Это был последний их разговор за вечер. Финтон улезнул под покровом ночи, пряча под мышкой вымыненную тетрадь, которую он намеревался изучить. Ещё правда абсолютно неведома, каким способом Макдональд хоть и был погружён в свои мысли, не упустил из виду, как на него покосился долговязый слуга. Чутиев, вспыхнув в мгновение раскатом горячей тревоги, столь же скоро стихло, отмахнулась от случайного взгляда. Слуга же и впрямь не так уж был заинтересован нелюдимой тенью, а был много более занят своим долгом перед госпожой Дрейк. Согласно её распоряжению, парень постучал в покои графа. Рене отворил дверь довольно скоро, за Рене ожидая вестника хозяйки замка. "Ваше светлости мечь что-то передать госпоже Дрейк?" спросил слуга. Передайте благодарность за тёплый приём от моего слуги. Рэнне поднял указательный палец. Точно, только сейчас припомнил что-то важное. И мой слуга сожалеет за грубую резкость за ужином. Что-то ещё? спросил слуга. Рэнне поджал губы и слабо качнулся несколько раз на каблуках. Передайте, нерешительно продолжил граф, что я буду безмерно счастлив принимать госпожу Дрейк и госпожу Норайс у себя в оверни. Сегодня ночь звала особенно громко. Эта певучая сирена сегодня нарядилась по особенному. Бархатные тучи редкими слепыми пятнами закрывали небосвод. Бусинки звёзд и гривы подмигивали и дразнились, абсолютно уверенные в том, что на такой высоте их никто не достанет. Этой ночью выкатывалось красивое блюдо луны, но хозяйка не спешила на нём подавать никакого угощения. На волнах плескался серебряный свет, осколки качались на неровной поверхности. Бродя по ночному берегу, Финтон в мыслях насмехался над наивной глупостью графа Готье, над отношениями и с моралью, охотой и смертью. Что-то мягкое и спокойное обволакивало разум. Море шептало свою колыбельную. Финтон сел на камне и смотрел на море, и все остальное тонуло в серебряном великолепии ночи. Глаза медленно смыкались сами собой. Еще мгновение и было бы поздно. Финтон провалился бы в глубокий сон. В ужасе Макдональд подорвался с места. Сапоги скользнули на камнях, но Финтон устоял на ногах. Отчаянно протерев глаза, он вызвал огненные текущие пятна, плавающие перед усталым взором. Но даже когда эта завеса сошла и взгляд прояснился, даже тогда Финтон точно увидел там, на светлеющем горизонте, из-за которого никогда не возвращаются корабли, явственно шли несколько фрегатов во главе с пеликаном. Слабая ручка простушки Мегги часто-часто барабанила в дверь. Ваша светлость, ваша светлость, просыпайтесь. Звонко кричала девчушка и сама же стуком заглушала собственный голос. Дверь приоткрылась. В просвете жмурилось заспанное лицо графа. Что такое? Язык едва ворочился. Слова потонули в зевке, и граф уткнулся лицом в локоть, чтобы прикрыть рот. Капитан вернулся. С торжественным волнением объявила Меги: "Что?" переспросил Ренэ. "Корабли вернулись, они уже швартуются". И не успела она договорить, как граф метнулся прочь от двери. Из спокойев было видно лишь небольшую часть пристани, но даже сейчас, сквозь предрассветный сумрак, заспанные глаза Ренэ видели, как высятся мачты кораблей, как народ стекается неразборчивыми чёрными пятнами, как причал оживает, наполняется шумом. который стих меньше месяца назад. Финтон, где он? Пронеслось в голове графа, и он был готов поклясться, что знал, где сейчас сын Макдоналов. Каждое мгновение было на счету. Наспех накинув плащ и натянув сапоги, граф сломя голову умчался вниз. Больше всего на свете боясь не успеть. Перепрыгивая несколько ступеней разом, он бежал так быстро, как только мог. Но крепость уже заполонили слуги, готовые встретить капитана. Ранош шустро протискивался между толпой, выбежав из ворот, уже открытых Настеш. Граф едва-едва не попал под колеса телеги. Подняв взгляд на фрегаты, даже граф, абсолютно несведущий в корабле строении, довольно полно и достоверно представил тубуру и не Насте, застикшую экспедицию в море. Страшный рок, застикший корабли, велел им вернуться в крепость. В таком полумраке, если что и можно было различить, так только тени. Безликие угрюмые фигуры, слоняющиеся из стороны в сторону, уже сгорбленные под ножи или протягивающие руки. Крики путали, отвлекали на смятение, воровали драгоценные мгновения. Капитан! резко вскрикнул Рене и поднял руку, ибо ему и впрямь показалось, что между широких спин он завидел высокую фигуру. Капитан Дрейк! вновь прокричал граф и залился резким приступом кашля. Резкий вдох холодного воздуха сковал его горло и не дал выкрикнуть ни слова, чего, впрочем, уже и не нужно было. Капитан различил тот крик в толпе и обернулся на зов. Пока Ренн пытался совладать с удушающим приступом, Фрэнсис шёл сквозь бурлящий поток людей, криков и суеты. Низкая опущенная голова скрывала в тени всё лицо. Руки были заложены за спину. "Где?" с трудом выдавил из себя Гетье. "Где Шеймус?" У Гадауфренсис от капитанского голоса пробрало до дрожи. Что-то роковое приломилось. Рене читал это во взгляде, суровом и неумолимом. Сперва я скажу то, что ты скажешь всем, говорил капитан едва ли человеческим голосом. Рене нахмурился и опустил взгляд на землю, потирая измученное горло. Ни ты, ни я не видели, куда он сбежал. С беспощадностью каменного неподкупного судьи говорил Френсис. Он обезумел от лихорадки, которая его разбила на каноне и которая не позволила ему ступить со мной на борт. Он украл серебра на первое время, сколько мог унести, и сбежал из Плимута. Так ты скажешь всем, кто будет тебя спрашивать. Ты слышишь меня? Рэнэ послушно кивнул. Руки холодели. Фрэнсис не сводил с графа пристального взгляда, полного жестокого укора. Капитан выправился и оглядел кипящую пристань. Ранняя заря, такая жадная до собственного света, бледно осветила лицо Френсиса. Капитан, не глядя на графа, кивнул, велев следовать за ним, и сам направился прочь от оживлённой пристани. "И сейчас я скажу, что случилось на самом деле", произнёс Дрейк, понизив голос. Рэнне поспешил за капитаном, и сердце замирало от ужаса. "Хотя это ты мне должен рассказывать, какого дьявола он тут?" Френсис резко обернулся. И пристально уставился на графа. Он действовал по твоему приказу, строго спросил капитан. Нет, вырвалось у Рене, и лицо исказилось от лютого ужаса. Нет, я, я пытался, я сделал всё, чтобы не Фрэнсис опустил взгляд и сплюнул. Капитан расслышал этот крик, расслышал искренний надрыв и отчаяние. Ты малодушен и труслив, но кошку в пятку не лжец, с холодным презрением сказал капитан. Ты из тех, кому не хватает сил добить смертельно раненное животное. Он мертв? – спросил Рене, заглядывая в глаза капитана. Дрейк выждал несколько мгновений и кивнул. Ты большой любимчик Лондона, французик. Произнес Фрэнсис. Взыскать с тебя за преступление твоего слуги у меня не выйдет. Он покушался на мою жизнь и в итоге поплатился своей. Рене не находил никаких слов, лишь беспомощно глотал воздух. Суд свершился, продолжил капитан. Мне не впервые исполнять свой приговор. Для нас обоих и для всего мира Шеймус Уолш, беглец, улизнувший из Плимута. Граф не мог принять эти слова. Они касались его ушей, но поверить не хватало мужества. Аминь, молвил капитан, похлопав Ронэ по плечу. Дрейк развернулся к пристани и ушел прочь, хлопнув пару раз по карманам в поисках шкатулки с табаком. Теперь кровь Макдональда и на моих руках. С ужасом подумал граф, крепко сжимая ладони в кулаки, тщетно пытаясь унять дрожь. Не помогло её унять и крепкое вино. Беспомощность удушливо висла на шее, и Раней сидел на краю кресла, безвольно свесив тело вперёд, круто согнувшись и закрыв лицо руками. Резко подняв рассеянный взгляд, граф прислушался. Ему казалось, он был не один. Так в цепнении и ожидании какого-либо знака прошли несколько мучительных мгновений. Затем резкая мысль жгуче вспыхнула в рассудок. Рене резко поднялся на ноги и пошатнувшись, зашагал к кровати. Опершись рукой о изголовье, граф просунул тонкую руку в щель меж кроватью и стеной. Неровный камень больно оцарапал. Рене плотно стиснул зубы и продолжал искать, пока наконец его рука не наткнулась на грубую, ворсистую мешковину. То было похоже на небольшое блюдце, помещающееся в двух ладонях графа. Ренестрей пятно осторожно сел в резное кресло, развернувшись спиной к окну. Далеко из-за моря приходила новая заря. Веки Рене закрылись, дыхание плавно замедлялось, как перед сном. Сознание гасло, подходя всё ближе к границе мира грёз и сладостного забытья. Сколько тебя помню, ты никогда так не напивался, мой мальчик. Сокрушенно пробормотал знакомый голос. Рана не спешила закрыть глаза, боясь спугнуть желанное видение. "Мне нужна твоя помощь, мастер", прошептал Гетье. "Ты звал меня, и я пришёл", отвечал тень из мира холода и мрака. Собравшись духом, Рана опустил голову на чёрное зеркало, что покоилось бездонным озером на коленях. За левым плечом графа стоял Эссекс. Тусклого света хватало, чтобы отражение в чёрном стекле коснулось леденящим ужасом сердца графа. Рене боялся пошевелиться, отвести взгляд или моргнуть. "Ты разочаровался во мне?" спросил Рене, смотря сам на себя с отвращением. "Ты сделал всё, что было в твоих силах", ответил Уильям Эссекс. "Я не это" спросил дрожащим голосом протедил сквозь зубы Рене. Его белые руки, на которых выступили голубые венки, Впились в блюдце. Отныне душа Ратлина не твоя забота, ответил гость из черного зеркала. Не омрачай свои думы этим призраком. Ты должен сохранить свой ум для многих свершений. Поверь, их у тебя еще будет при много, мой мальчик. О чем ты говоришь? Удивленно воскликнул граф. Как много сил он приложил, чтобы не обернуться. Куда ты хотел направиться из Данлюса? напомнил Уильям. Да мы его во Францию ещё не передумал. Рене едва не выронил зеркало, и лишь в последний момент успел ухватить его вспотевшими ладонями. Мне нельзя возвращаться? спросил Рене. Сам себя спроси, ответил Эссекс. Меня не было рядом, когда твои сродники радостно ликовали над убитыми тушками, которые выносили отцовские дружки. ряд куропаток, диких зайцев или сид, и чем дольше длилось шествие, тем большее чудовище его замыкало. Гончие плелись рядом, и мокрые со слюнявыми нитями языки свисали до земли. Твой отец гордо возносил над головой волка, раз самаху или медведя, и голоса всего семейства сливался в радостный смех. Все голоса Рыны, кроме твоего, гравдо кровику с алгубы, смиренно опустив голову. Глаза горели от прихлынувших слёз. Меня не было рядом, продолжал Эссекс. Никого не было, и никто не вытирал твои слёзы по ночам, когда тебе снились эти зайцы и лисы, вечно убегающие с окровавленными боками. А красные собаки уже взяли след и настигают. Они же каждый раз настигали. Грэвс сжал зеркало ещё крепче и согласно кивнул. Скажи мне, ты хочешь вернуться туда? спросил Уильям. Рене зажмурился, запрокинул голову и жадно глотал воздух, не давая себе расплакаться. Красные гончие, как будто уже цокали, изогнутыми когтями там за дверью. Они приближались, подходили все ближе и ближе. Рене их слышал, но слышали ли, чуели ли они его? Куда ведет взятый инфернальным зверем след? Граф не шевелился, шаги стихали. Рене опустил голову и провёл рукой по лицу, беспорядочно и лихо трепля собственные волосы. Дыхание мало-помалу приходило в норму. "Ну но а что тогда мне делать?" воззмолился Готтье. "Тебя одиноко здесь, мой мальчик," произнёс Уильям. "И ты скучаешь, но не потому, дому, который у тебя был, а потому, которого у тебя никогда не было. Ни брат, ни отец не примут тебя, и это к лучшему." ты никогда не сядешь с ними за один стол, не разделишь радости пролитой крови. Езжай в Лондон, позаботься о моём сыне. Роберт прошептал Ране, прикрывая рот рукой. Моё старое слабое сердце обливается кровью, стоит лишь подумать, как он одинок без меня. Вздохнул Уильям. Рана медленно мотал головой, проводя рукой по лицу. Я подвёл тебя, с тяжёлым сердцем признался он. Я пытался спасти призрака ратлена. Я хотел дать ему новое имя, новую жизнь. Мой покровитель, мой защитник, наставник. Я каюсь, но я подвёл тебя. Это ясно как день. И тебе-то на той стороне это верно даже яснее. Нежели мне отсюда. И после этого ты всё ещё веришь меня? Взгляд юноши, полный надежды и ожидания, уставился в чёрный диск на коленях. Я никогда в тебя не верю. Раздался холодный ответ из зеркалья. Рынок охватила февральским холодом, резким, озлобленным и бесчеловечно жестоким потоком. Вера слепа, продолжил Эссекс, и ей нет никакого разъяснения и обоснования, иначе бы это называлось попросту знанием. Нет, вера совершенно иного порядка. Это чувство либо загорается в тебе, либо нет. Как много сердец бесславно прозибают всю жизнь, ни разу не пробудившись этим огнём. Я не был слеп, когда сделал тебя своим учеником. Я не верю в тебя и никогда не верил. Я полагаюсь на тебя. Езжай в Лондон, мой мальчик. Будь Роберту тем, кем для тебя никогда не были ни отец, ни братья. Менее часа назад, неподалёку от того самого места, где стоял граф Готье и говорил с капитаном, замерла мрачная тень. Огненный рыжий призрак Ратлина. Сердце замирало. Финтон обернулся назад на крепость. Зажигались огни. Вот-вот сюда сбегутся все. Не имея никакого понятия, что делать, Финтон предался чутью, которое велело рвануть к причалу во всю прыть. Как же долго тянулось время. Каждый миг Макдоналл тревожно глядывался на замок. Но ворота. Боюсь, что дозорные донесли слугам, а те уже заносят руку над покоями благородных господ. Ещё несколько мгновений назад Макдонаул усмехнулся над наивным молодошным Рене, но сейчас страшный холод пробирал от страха. Я этого не допущу, раздались слова графа. А если на этот раз смелость возьмёт верх? Что если Финтон сболтнул лишнего? В том почти не было сомнений. Нет, граф не сдаст меня, задыхаясь от тревоги, скалился Макдонаул. Я тогда сдам его секрет. Мы с ним теперь сообщники. Чёрт возьми! Поэтому-то он меня и сдаст. Никому не будет дело до того, что какой-то французик целуется с сатаной, когда в руки короны передадут сына Макдональда. Мы не равны, ни черта не равны. У Рене покровители и в крепости, и во Франции. Он сдаст меня. Всё его великодушие рассыплется. Пусть заливается соловьём, грёбаный проповедник. Как пробьёт его время, он поступит как должно, по-мужски. Но почему корабли так медленно ползут? Давай же, капитан. У меня к тебе, чёрт возьми, есть незаконченное дельце. Ещё с чёртова ратлина. Сходни стукнули о борт, и Финтон спешно взбежал на корабль. Подбрань, проклятие, угрозы матросов. Он метнулся в каюту капитана, не слыша и не помня себя от страха и безумной одержимости, которая расправилась за спиной чёрными крыльями. С минуты на минуту Рэнмока казаться на пристани. Этот подлый носитель тайны наследника Макдонала. Сумерки медленно рассеивались, как будто ночь знала, что сейчас стоит несколько дольше, оставить над землёй чёрный покров. Как будто в этот предрассветный час надо закрыть глаза на ту кровь, что прольётся на пеликане. Холодное лезвие кинжала притаилось в широком рукаве. Была всего одна попытка, и она провалилась прямо перед покоями капитана. Какой-то смоглый матрос резко толкнул Финтона в плечо. Не прошло и двух секунд, в которые всё пошло прахом. Рыжий отвлёкся на мгновение, и в тот же миг отворилась дверь капитанской каюты. Френсис заметил Финтона, и когда зелёные глаза, полные досады и горечи поражения, поднялись на капитана, уже было слишком поздно. Их взгляды встретились. Кто разрешил подниматься на борт? Обозлённо оскалился капитан. Усталость от бестолкового плаванья и злость на гневное море подорвали немало душевных сил, и нечего было нынче сдерживаться. Капитан, счет идет на секунды, мне нужно с вами поговорить. Финтон упрямо решил выгрязать свой шанс у судьбы. И хоть вы и хотите сейчас скоормить меня рыбам, сукин сын, да я сам тебя сожру. Проваливай. Гневно рыкнул Фрэнсис. Речь о жизни и смерти, капитан. Отчаянно взмолился Финтон, заглядывая в темные глаза, где гневный гром вот-вот должен был разразиться. Морской дьявол нам свидетель. Подлый ты засранец! Я дал тебе понять, что я не в духе. И капитан широким жестом махнул на дверь позади себя. Финтон благодарно поклонился и тут же воспользовался этой уступкой. Шанс еще был. Макдоналл укрылся от удивленных матросов и от их пересмешек между собой и придержал дверь для капитана. А теперь объясни нам, какого чёрта я не могу сойти на берег и обнять свою жену? грозно спросил Фрэнсис. Сердце стукнуло. Нам? И одновременно с тем, как это словечко резануло слух Финтона, он овёл глазами каюту и заметил мужчину, на несколько лет младше капитана. Вытянутое прямоугольное лицо, холодный и бесстрастный взгляд, пустой и пресный. Даже самый шкадливый и желчный карикатурист С минут бы поломал голову, за что бы в этой постной внешности зацепиться, и что вы смеете? До того третий господин выглядел постно. Взгляд Финтона заметался между капитаном и незнакомцем, про себя проклиная обоих. И даже сам Финтон не мог бы сказать, кого в этот момент он ненавидел больше. Самоуверенная спесь шипнула Макдоналу, что незнакомый господин не так уж и серон с виду. И судя по тонким запястьям и ухоженным пальцам, работает уж точно не грубой силой. Внезапно все еще было на стороне Финтона. Капитан утомлен долгим плаванием, что не может не сказаться на бдительности, а эта ипоносная физиономия кажется попросту несвойственной никакая живая реакция. Но Финтон не дал волю своей гордыне. Рядом с ухоженными руками незнакомца лежал пистолет. На поясе тускло поблескивали ножны кинжала. Капитан тоже был при оружии. Опоздал. С тяжелым сердцем признал Финтон. Выкладывай уже. Негодовал капитан. Письмо поддельное. Бросил Макдональд, поставив всё на карту. Какое? Лицо Френсиса мучительно сморщилось в попытке понять, о чём идёт речь. С которым я пришёл к вам на службу? ответил Финтон. Ага, но ну не дошёл маленько. А с колёса капитан. С минуту на минуту явится мой господин граф Готтье. Он жаждет моей смерти, произнёс Финтон. Если продолжишь тянуть, я сам буду не против прибить тебя. взлился Дрейк. Моя семья убита, капитан. Зверски и бесчеловечно развёрнута на моих глазах. Смотрите же на меня. Парите шкертом, если вру. Клятвенно взывал рыжий лис. Фрэнсис чуть наклонил голову на бок. Он коротко кивнул, веля продолжить доклад. Мы служили готье. С трудом произнёс Макдональд. Мы не знали, что это за люди. Я чудом выжил и бежал, куда глаза глядят. Выкрав письмо, Не так-то сложно наловчиться подделать подпись. Само письмо, хоть и написано левой рукой, вы же сразу заметили что-то неладное. Я каюсь в обмане, на который пошёл ради спасения собственной жизни. Чего ты от меня хочешь? хмуро спросил капитан. Скажите правду, просил рыжий лис, ударив себя кулаком в грудь. Что не знаете, где я? Я умею обращаться тенью. Ты говоришь, да и выглядишь как беглец с каторги. Вор или убийца? Подозрительно свёл брови Фрэнсис. "И я должен просто так тебе верить и как-то вступаться за тебя?" Финтон бросил короткий взгляд на серого безликого незнакомца. Конечно, никакой поддержки или заступничества там ждать не приходилось. Стиснув зубы, Макдональд заглянул в глаза капитану. "Я повторю вновь, капитан, произнёс рыжелис. Мою семью убили на моих глазах. Я жил здесь в Плимуте под одной крышей с этими зверьми." Вам никогда не познать того, что познал я. Я утратил свою душу, своё сердце, свою любовь. Не осталось ничего, лишь тень. Фрэнсис, умоляю вас, считайте меня тенью, только и всего. И что же мне говорить графу? спросил Фрэнсис. Маленькое окошко медленно светлело. Я хотел сбежать, пожав плечами, молвил Финтон, что не могло уйти от вашего внимания. Когда вы потребовали объяснений, я в испуге набросился на вас. Конечно, победа была за вами. Фрэнсис цокнул и замотал головой. Нет, ну точно очередной пройдоха. Он недовольно покачал головой и постучал пальцами по столу. Если ты просишь так о мне моей смерти, значит кто-то-то до охотится на тебя живого. Когда весть о том, что я беглец, взгляд Финтона вновь метнулся на безмолвного незнакомца и снова на капитана. Разнесётся среди стражи: "Как мне бежать от вас? Кто меня пропустит?" Мне не останется ничего, кроме верной службы вам, мой капитан. Что думаешь, Томи? С тяжёлым вздохом капитан обратился взглядом к господину с серой постной внешностью. Этот господин проявил себя как незаменимый член команды, спросил советник. Финтон затаив дыхание, ждал своего приговора, с которым капитан медлил, постукивая пальцем по столу. Он хорош, кивнул наконец Френсис, однако взгляда не поднимал. И глухо усмехнувшись себе под нос, добавил: "Всяко лучше, Джонни. Ко всей чести мастера Нориса, этого недостаточно". Произнёс Томас. "Много полезных и занятных вещиц не берут в море, не от того, что вещь плоха, тот иной закон. Берёшь не то, что в принципе может пригодиться, а то без чего обойтись точно не получится. Если рыжему лису по плечу будет совершить нечто необходимое и непосильное никому из команды" То так тому и быть. Пускай будет подле нас на борту. Капитан терзался сомнениями, пристально разглядывая рыжего лиса. С тяжёлым сердцем Фрэнсис заключил жену в крепкие объятия и долго не мог отпустить. Капитан был угрюм и мрачен. Нежное сердце Мэри ясно читало невысказанную тяжёлую боль супруга, и она не требовала от него большего, нежели он готов был поведать. Мрачные глаза, от чего-то более влажные, нежели обычно, слепо уставились в потолок. Мэри лежала подле супруга, медленно и осторожно гладя его грудь, чувствуя тревожное и беспокойное биение сердца. А ведь даже на сушу не ступил, а тут, тихо пробормотал Фрэнсис, проводя рукой по лицу. Отдохни, любовь моя, прошептала Мэри, поцеловала мужа в висок. Ты дома, буря настигла, но помиловала. А это ли не знак Божьей милости? Порой Господь не тех милует, тяжело вздохнул капитан. Земля проклята от пролитой невинной крови. Мэри приподнялась на локте. Что ты такое говоришь? чуть испуганно произнесла она. Не хотел пугать голубка. Фрэнсис жестом поспешил отречься от своих слов. Ты же мой ангел, скажи мне, порадуй меня, моя радость, что в нашем доме делалось? Пока я круги нарезал и спорил с Посейдоном, у нас спокойно. С мягкой улыбкой произнесла Мэри: "Нам много спокойнее, чем в твоем любимом океане. Есть одно доброе начинание, которое очень скоро может дать плоды." Фрэнсис перевел взгляд на супругу, осторожно убрал волосы от ее лица и запечатлел теплый поцелуй на щеке. Это то, что я хотел услышать, мой нежный ангел. Выдохнул капитан, любуюсь своей любимой женой. Скажи мне, что за начинания? Расскажи что-то доброе, душа моя. Я много думала о малышке Рэйчел, начала Мэри. Чего уж сказать, на благородную девицу она никак не тянет. Видел бы ты, как она уплетает за обещки. Первая хватает булочки ещё до того, как слуги ставят блюда на стол. Вот уж не думал, что будем нянчиться с выводком Норайса, усмехнулся Фрэнсис. Да что там, мне эта девчушка только в радость, воскликнула Мэри. Как, кстати, Джонни? Чего уж сказать, на генеральское весенишко пока не тянет, пожав плечами ответил Фрэнсис, с глухим смехом, подражая жене. Мэри беззлобно и с улыбкой ударила супруга в плечо, лишь больше веселя его. Фрэнсис взял супругу за руку и поцеловал в ладонь. "Ну ничего", произнесла Мэри. "С таким капитаном не пропадёт". "Не смей никому говорить такое", вздохнул Фрэнсис. Но даже капитан не всегда всесилен. Бох ты мой, ахнула Ату дивление Мэри. Неужели всё так скверно? Слышал бы меня Ландсберг, усмехнулся капитан, мотая головой. Нет, и Джонни матрос паршивый, нечего сказать. Но будем пробовать вновь и вновь, а что остаётся? По правде сказать, протянула Мэри, поглаживая кончиками пальцев шёлковое одеяло. Так-так. Фрэнсис приподнялся в кровати. По правде сказать, продолжила его жена, что если Рейчел выдать замуж? Капитан разочарованно вздохнул, плечи опустились. Джони мне про это все уши прожужжал. Фрэнсис закатил глаза, поглаживая бородку. За мясника или лавочника она бы и так выскочила, безродная и бесприданница. Что не говори, а девчонка она красивая, а что до да манер, да бог с ними. Но теперь-то они мать твою Норрисы, дети генеральские. И партию надо благородную, а не всякую там шваль, дурни в общем. Как по мне, так выдать ее надо за какого-то доброго человека, и чтобы был из простых, как она сама. И вот есть счастье. Ну, есть у меня на примете. Лука его произнесла Мэри. Он благородных кровей, у него доброе сердце, к тому же он сам проявляет интерес, при том самым изысканным и обходительным образом. Да и сама голубка смущается, когда речь заходит о нем. И кто же этот чудесный избранник? Поинтересовался Фрэнсис. Его светлость, ренегатья, ответила Мэри. Суст капитана сорвалось глухое и едва ли слышимое ругательство. Ты с ним знаком? спросила госпожа Дрейк. Фрэнсис крепче приобнял супругу и нескольким мгновением гладил по плечу, прежде чем ответить. Там странная история, ответил Дрейк. Я до сих пор не знаю, почему Эссекс так возился с этим французиком. Думаю, там что-то нечисто. За то время, что он был гостем в замке, он проявил себя с наилучшей стороны, сказала Мэри. Решим, когда экспедиция завершится, вздохнул капитан. Пока Норрис не признал этот выводок, о чём вообще можно договориться? Граф знает о происхождении Рэйчел и дал понять, что это не является проблемой. Мэри продолжала гнуть свою линию. И вот отец тоже поинтересовался Фрэнсис. Что ты не думаю? Погоди, душа моя, не торопись. Я вижу, ты желаешь для Рейчел всего самого лучшего. Дождёмся, когда Джонни научится не блевать от качки и завязывать морской узел. Папаша Нора из признает своих деток, а там уже женихи выстроятся. Выбирай, не хочу. Ты так уверен в Джонни? спросила Мэри. Я не уверен, Врен. хмуро ответил капитан. О чём ты говоришь? удивлённо спросила супруга Я ничего о нём не знаю признался капитан Дрейк